Глава 41 Серафима «Иди сюда!» Зовёт Дима и раскрывает объятия. Я бросаюсь к нему и обнимаю брата, вцепившись пальцами в его футболку. «Скажи, Дим, он жив?» Спрашиваю, вздрагивая от одной мысли о том, что с Артуром могло что-то случиться. «Жив, жив!» тихо говорит брат, снимая с моих плеч такой груз, что под ним я практически гнусь к земле. Только пока об этом знаешь лишь ты, я, папа и братья. Ну и пара человек из свиты Артура. Так что пока делаем скорбное лицо и страдаем по Артуру. «Как он?» спрашиваю и поднимаю взгляд на брата. «Он был без сознания». «Отрубился ненадолго», хмыкает демон. Но ничего смертельного. Не переживай. А где он? В больнице? У нас дома. Дим, когда все это закончится? Я не знаю, что там происходит, но мне очень страшно. Не дрейф, малявка. Подмигивает брат. Скоро Артур с папой все разрулит. А мы с тобой пока почилим здесь. Ну что? Спрашивает более бодрым голосом и отстраняется. «Еда в этом доме есть?» «Пока демон крутится на кухне, сооружая нам ужин, потому что у меня лапки. Я завариваю ароматный чай. Потом мы садимся ужинать». «Ну рассказывай, Симка», — говорит демон, а я поднимаю взгляд от тарелки и впиваюсь им в брата. «О чем рассказывать?» «Что у вас с Артуром?» Ты же не станешь нести всю эту хренотень про то, что твой друг не может быть с твоей сестрой. В смысле быть? Хмурится демон. А ты с ним? Он не заканчивает предложение. Зато в вилку пальцами впивается так, что твой гляди, погнет ее. Это не твое дело! выпаливаю. Это именно мое дело! Рявкает брат. «Начинается!» Закатываю глаза. «У меня чертовски вспыльчивый брат. Если демон завелся, это надолго. Но самое ужасное, что его не остановить. Главное, что Артура нет рядом. Иначе я даже боюсь представить, что было бы. А вот если бы жена Димы была здесь, то могла бы помочь. Ангелина умеет гасить эти его вспышки гнева». «Не надо мне тут начинается. Рычит демон. Предполагалось, что брак будет фиктивным. Я был против даже такого, но отец решил все без меня. Сима! Он, блядь! Он извращенец! Привязывает девок к кроватям, дрюкает их до потери сознания. «Он не такой!» — выкрикиваю. «Ты его совсем не знаешь!» «Я не знаю!» — ухмыляется брат. Надо сказать, улыбка сейчас выглядит действительно демонической. Немного пугает даже. «Да я с ним сколько лет? Ты сколько с ним тесно общаешься? Месяц? Неделю? Сима, блядь, открой глаза! Он не такой, как тебе кажется. Тебе нужен нормальный, приличный чувак, который будет катать тебя по твоим балям и гуам, а не драть в самых невероятных позах, пока ты не отрубишься. Тфу, блядь, даже представлять такое не хочу! Прекрати!» Восклицаю. Я не буду это слушать. Артур совсем другой. Может, из-за того, что любит. Я не знаю. Любит? Злобно хмыкает мой брат. Он никого не любит. Никого, кроме себя. Запомни это. Он сказал, что любит меня. И что ради меня весь мир замочит. А ты и уши развесила, дурында. Да он мог вылить тебе в уши хуеву тучу дерьма. А ты повелась, как идиотка. «Сима, это пиздец какой-то!» Выкидывай его из своей головы. Как только вся эта херня закончится, возвращайся в свой мир розовых единорогов и забудь об Артуре. Он охуенный друг. Но будет херовым мужем. Хотя бы только потому, что рано или поздно устанет от тебя и найдет ту, которая будет удовлетворять все его запросы. У него не херовые такие аппетиты в сексе. «Замолчи!» Выкрикиваю, закрывая уши. Не хочу тебя слушать. Влюбилась уже, что ли? Ой, дура. Вздыхает брат. Сима. Да пошел ты. Аруй вскакивает со своего места. Ты ничего не знаешь, не понимаешь. Сима, куда ты собралась? Демон тоже встает из-за стола, когда я уже несусь прочь из этого домика. «Тормози!» Распахиваю дверь и замираю. Прямо передо мной вырастает огромный мужик. «Серафима, вернитесь, пожалуйста, в дом!» Говорит он спокойно. Я оборачиваюсь лицом к брату. «Дим, кто это?» Спрашиваю тихо. «Наша охрана!» Отвечает он и подходит ко мне. Кивает мужику и закрывает дверь. «Симка, послушай меня!» «Что послушать? Как ты обливаешь грязью своего друга?» «Возвиваюсь. Или какая я дура, потому что влюбилась в него?» «Чё сделала?» – спрашивает демон, и его брови подскакивают вверх. «Всё!» Отрезаю и рассекаю ладонью воздух. «Разговор окончен. Мои с Артуром отношения никого не касаются, в том числе тебя, ясно?» Демон закипает. Я вижу, как сильно у него раздуваются ноздри, как он сжимает и разжимает кулаки, как мечет в меня молнии. Но молчит. А это уже результат. «Я иду спать!» Заявляю. «А ты? Подумай над своим поведением!» Развернувшись, сваливаю в спальню. Сна, конечно, не в одном глазу. Куда там спать, если я вся как на иголках? Из-за Артура, из-за сказанного Димой, вообще из-за всей этой ситуации. Что там сказал мой брат? Его слова звучат в голове голосом демона. Привязывает девушек к кровати, дерет до потери сознания. Я, конечно, подозревала, что Артур не со всеми своими девушками был такой нежный, как со мной. И все же... Мне не дают покоя слова брата о том, что рано или поздно Артуру станет мало меня. Тогда он, возможно, пойдет искать себе приключения на стороне. Те, которые согласятся быть привязанными и растерзанными в постели до последнего вдоха. Нет, если слова Димы правдивы, у меня даже не возникает мысли о том, что я смогу дать Артуру то, в чем он будет нуждаться. Но и делить своего любимого ни с кем не стану. Следующие два дня мы с демоном почти не разговариваем. Только по делу исключительно в вежливой форме. Ни я, ни он не пытаемся возобновить разговор. Хотя, по его внимательному взгляду, я вижу, что он ждет, пока я сама начну говорить. Но я молчу. А что сказать? Если Артур действительно такой, каким его описал мой брат будет больно. А пока я предпочитаю считать Артура таким, каким узнала его без присутствия моего брата. Просыпаюсь на третий день от криков, доносящихся с улицы. Подскакиваю с кровати и сколотящимся сердцем бросаюсь к окну. Отдёрнув штору, выглядываю на улицу и аху, увидев, как дерутся Артур и демон».